Глава тридцать седьмая Я всплывала из темноты медленно, словно поднимаясь со дна глубокого озера. Сначала пришли звуки, тихие, успокаивающие. Где-то далеко капала вода, мерно, ритмично. Кто-то дышал рядом, тяжело, с легким присвистом на выдохе. Скрипнула половица, кто-то осторожно двигался по комнате. Потом вернулись ощущения. Мягкость под спиной, кровать, родная, знакомая тяжесть одеяла на груди, тепло в комнате, не жаркое, но приятное. И запах сухих трав, которыми Тара всегда перестилала белье, и чего-то еще. Мужского одеколона? Нет, не совсем. Скорее запах книжной пыли, старого пергамента и... магии. Того неуловимого озонового привкуса, который всегда окружал сильных магов. Веки были тяжелыми, словно кресницам ресницам подвесили гирьки. Я попыталась их приподнять, и с третьей попытки преуспела. Свет просочился сквозь узкую щелку, размытый, туманный. Я заморгала, фокусируя зрение. Первое, что я увидела, — потолок. Деревянные балки, потемневшие от времени, с сучками и трещинами, которые я изучила за недели жизни здесь. Знакомый потолок моей спальни в харчевне. Дома. Я медленно повернула голову налево. Движение далось на удивление легко. Боль, та всепоглощающая жгучая боль, что терзала меня после активации голема, ушла. Осталась лишь тупая ноющая ломота в мышцах. Словно я два дня подряд таскала мешки с мукой. Неприятно, но терпимо. И увидела его. соран сидел в старом кресле, которое обычно стояло в углу и служило вешалкой для одежды. Кто-то, видимо, Тара, придвинул его к моей кровати. Маг-инквизитор спал, откинувшись на высокую спинку. Голова склонилась на бок, одна рука безвольно свисала с подлокотника, вторая лежала на груди. Он выглядел... человечным. Без своей обычной маски, холодной отстраненности, без напряжения, которое всегда читалось в плечах и сжатых челюстях. Лицо было расслабленным, почти мягким. Волосы растрепались, одна прядь упала на лоб. На щеке виднелась красная полоса от складки рубашки. Видимо, он спал здесь, в неудобной позе. Тёмные круги под глазами. Лёгкая небритость, необычная для всегда безупречного сорона. Рубашка мятая, расстёгнутая у ворота. Рукава закатаны до локтей. Сколько он здесь просидел? День? Два? Я перевела взгляд направо и замерла. На второй кровати спали Арчанка и мальчик. Тара лежала на спине. Одна рука закинута за голову, вторая обнимала Лукаса. Мальчик свернулся калачиком рядом с ней, уткнувшись лицом ей в плечо. Они были полностью одеты и поверх одеяла, словно прилегли на минутку и заснули, не раздеваясь. Они не отходили от меня, все трое, ждали, пока я проснусь. Что-то сжалось в груди, теплое и болезненное одновременно. В прошлой жизни, когда я, Екатерина, болела гриппом и лежала неделю в пустой квартире, никто не пришел, ни подруг, ни коллег, только телефонные звонки с работы. «Когда выйдешь?» Здесь, в этом странном мире, у меня была семья. Не по крови, но по выбору. И это было... больше, чем я могла выразить словами. Я попыталась сесть. мы Мышцы запротестовали, но подчинились. Медленно, осторожно, я приподнялась на локтях, потом на руках и, наконец, села, откинувшись на подушке, прислоненной к спинке кровати. Движение разбудило Сорона. Его серебристо-серые глаза распахнулись мгновенно, без той размытости, что бывает после пробуждения. Военный рефлекс. Способность просыпаться полностью и сразу. Увидев меня, его лицо преобразилось. Облегчение, чистое и безграничное, промелькнуло в глазах раньше, чем он успел натянуть привычную маску. Губы дрогнули в подобии улыбки. «Ты проснулась. Голос был хриплым от недосыпа, но тёплым». «Как ты себя чувствуешь?» «Живой», — прошептала я. «Как долго я спала?» «Два дня» соран потянулся, и я услышала, как захрустели затекшие позвонки. Торбор говорил, что это нормально. Твоему телу нужно было восстановиться. Два дня. Целых два дня провалившись в небытие. И он сидел здесь, охраняя мой сон. Ты... Я замялась, подбирая слова. Ты всё это время был здесь? Не всё. Он провёл рукой по лицу, разгоняя остатки сна. Я уходил по делам, отчитывался перед советом, отгонял любопытных. Но возвращался. старый Лукас тоже. Мы договорились дежурить по очереди, чтобы ты не просыпалась одна. Что-то горячее подступило к горлу, и я быстро отвела взгляд, чтобы он не видел выступивших слез. Спасибо. Не за что. Он наклонился вперед, локти на коленях, внимательно изучая мое лицо. Мэй, правда, как ты? Боль, головокружение, тошнота? Я прислушалась к себе. Тело было слабым, это точно. Руки дрожали, когда я попыталась сжать одеяло в кулак. Голова была ясной, но какой-то пустой. Словно из нее вычерпали что-то важное, оставив полость. Магию? Наверное. Слабость, честно ответила я. И странное ощущение пустоты. Как будто часть меня отсутствует. Сорон кивнул, словно ожидал этого. Твои магические каналы истощены. Торбор говорил, что они восстановятся, но не скоро. Недели, может, месяцы. А пока он замялся. Тебе нельзя использовать магию. Вообще. Даже касаться механизмов опасно. Не касаться механизмов. Моих верных помощников, что стали частью жизни. Мысль была пугающей, но я понимала логику. Пустой кувшин не может лить воду. Шорох на второй кровати заставил нас обоих обернуться. Тара открыла глаза сразу, резко как Соран, воин. Ее взгляд метнулся ко мне, и лицо озарилось такой радостью, что захотелось снова заплакать. «Мэй!» Она осторожно высвободилась из-под Лукаса, стараясь не разбудить мальчика, и в три прыжка пересекла комнату. «Как ты?» Проснулась. Я попыталась улыбнуться. «И рада вас видеть!» Тара присела на край моей кровати, схватила мою руку и сжала так крепко, что стало почти больно. Ее карие глаза блестели влагой. Я думала... Когда-то не просыпалась вчера весь день. Торбор говорил, что это нормально, но я боялась, что... Я здесь. Я сжала ее пальцы в ответ. Живая и уже почти здоровая. Почти ключевое слово. Тара фыркнула, но улыбалась. Ты выглядишь, как выжатая тряпка. Бледная, тощая. Тебе нужно есть. Много есть. Согласна. Я вдруг почувствовала, как желудок предательски заурчал. Я голодна, как волчица. Вот и отлично. Тара вскочила. «Я приготовлю завтрак. Бульон, кашу, может, яичницу. Ты должна набираться сил». Она направилась к двери, но остановилась у кровати, где спал Лукас. Наклонилась, осторожно потрясла мальчика за плечо. «Лукас, просыпайся, малыш». Мэй очнулась. Мальчик застонал, попытался зарыться глубже в подушку, но Тара была настойчива. Еще одно легкое потряхивание, и он неохотно разлепил веки. «Уже утро?» Пробормотал он сонно. Потом его мозг, видимо, обработал слова Тары. Глаза распахнулись. «Мэй!» Он вскочил так резко, что чуть не упал с кровати. Но Тара подхватила. Мальчик бросился ко мне. Глаза горели радостью и облегчением. «Ты проснулась! Ты правда проснулась?» «Правда!» Я протянула руку, и он схватил ее, сжал обеими ладошками. «Как ты, Лукас? Все хорошо?» «Да, я помогал Таре. Мы по очереди сидели с тобой». Я читал тебе книгу, которую нашел в твоем кабинете, про рыцарей. Думал, может быть, ты слышишь? Тара говорила, что людям в глубоком сне иногда снятся голоса. Сердце сжалось. Этот ребенок, переживший такое, находил силы заботиться обо мне. Я не слышала, призналась я. Но само то, что ты был рядом, помогало, правда. Лукас просиял. Идем, Тара взъерошила ему волосы. Поможешь мне на кухне? Дадим Мэй одеться и привести себя в порядок. Они вышли, оставив дверь приоткрытой. Соран поднялся из кресла, размяв затекшие мышцы. "Я тоже оставлю тебя", сказал он. "Но если что-то понадобится, просто позови. Я буду внизу". "Соран", окликнула я, когда он направился к двери. Он обернулся. "Спасибо за то, что остался. За то, что заботился". Он посмотрел на меня долгим взглядом, потом медленно кивнул. "Всегда", просто сказал он и вышел. Одеться оказалось сложнее, чем я думала. Руки тряслись, пальцы не слушались. Простая рубашка надевалась целую вечность, пуговицы никак не хотели попадать в петли. К тому времени, как я натянула штаны и сапоги, лоб покрылся испариной. Я подошла к маленькому зеркалу на стене и замерла. Отражение было... шокирующим. Лицо осунулось, скулы стали резче. Под глазами залегли темные тени. Кожа была бледной, почти прозрачной, с нездоровым синеватым оттенком. Губы потрескались. Но хуже всего были глаза. В них появилось что-то древнее, уставшее. Словно я постарела на 10 лет за эти два дня. Я попыталась пригладить волосы, но быстро сдалась. Тара права, сначала мне нужно поесть. Спуститься по лестнице было испытанием. Каждая ступенька требовала концентрации. Я держалась за перила обеими руками, медленно, осторожно ставя ноги. Внизу слышались голоса, звон посуды, аппетитные запахи готовящейся еды. Когда я добралась до кухни, меня встретила картина домашнего уюта. Тара колдовала у печи, помешивая что-то в большом чугунном котле. Лукас сидел за столом, сосредоточенно нарезая хлеб. Толстые неровные ломти, но старался изо всех сил. Сорен стоял у окна с кружкой в руках, смотрел на площадь, но обернулся, услышав мои шаги. И повсюду работали механизмы. Толстяк-блин довольно пыхтел в своем углу. Его массивные крюки медленно, ритмично вращались в чаше, где замешивалось тесто. Паучок-мойщик позвякивал в тазу, старательно оттирая застарелую грязь с какой-то сковородки. Ветошкин семенил по полу. Его маленький совок собирал крошки и пыль. Даже жук-крошитель стоял на столе, готовый к работе. Его бронзовая спинка поблескивала в утреннем свете. Они не замолкли при моем появлении, не замерли, притворяясь неодушевленными предметами. Они продолжали работать, наполняя кухню своими звуками. Скрипом, пыхтением, тихим позвякиванием. И эти звуки были... домом. Живым, дышащим домом, где каждый механизм был частью большой семьи. «Мэй!» Тара обернулась, увидела меня в дверях. «Ты спустилась!» «Одна!» «Я думала, ты позовешь кого-нибудь из нас!» Справилась. Я осторожно подошла к столу и опустилась на скамью. Даже этот короткий путь отнял последние силы. Но лучше сяду. Соран подошел, поставил свою кружку передо мной. Чай, горячий, с медом. Пей. Я благодарно обхватила кружку обеими руками, наслаждаясь теплом. Сделала глоток. Вкус был насыщенным, сладким, с легкой горчинкой каких-то трав. Жидкость согрела изнутри, разогнала остатки сонной одури. Лукас придвинул ко мне тарелку с хлебом. Его маленькое лицо светилось гордостью. Я сам нарезал. Отличная работа. Я взяла один ломоть, откусила. Хлеб был свежим, еще теплым, с хрустящей корочкой. Очень вкусно. Мальчик расцвел от похвалы. Тара принесла к столу большую миску с дымящейся кашей. овсяной судя по виду, с добавлением сухофруктов и орехов. Следом тарелка с яичницей, простой, но ароматный. И чугунок с бульоном, прозрачным золотистым, от которого поднимался пар. «Ешь», — скомандовала она, усаживаясь напротив. «Все, до последней крошки». Я не спорила. Первая ложка каши показалась нектаром богов. Теплая, сладкая, с приятной текстурой. Я ела медленно, смакуя каждый кусок, и с каждой ложкой чувствовала, как возвращаются силы. Желудок, пустой двое суток, благодарно принимал пищу. соран сел рядом с Лукасом, взял свою тарелку. Я заметила, что и его порция была внушительной. Видимо, Тара решила откормить всех истощенных обитателей харчевни. Мы ели молча первые несколько минут, каждый погруженный в свои мысли. Атмосфера была... странной. Неловкой, но теплой. Словно мы были семьей, которая только учится быть семьей. Пока не знает всех привычек друг друга, всех слов и жестов. Но старается. Искренне старается. Толстяк-блин закончил замес и издал характерное довольное сопение. Латунный шарик на его макушке подпрыгнул с веселым дзынь, сигнализируя о готовности. Лукас вздрогнул от неожиданности, потом рассмеялся. «Он и правда как живой!» — воскликнул мальчик, глядя на механизм с восторгом. «Можно к нему подойти? Поближе посмотреть?» Тара посмотрела на меня вопросительно. Я кивнула. «Можно, но осторожно. Он дружелюбный, но не любит резких движений. И не трогай крыки когда они работают». Лукас подскочил и осторожно приблизился к толстяку. Встал рядом, вытянув шею, пытаясь заглянуть в чашу с тестом. Механизм, словно почувствовав внимание, тихо пыхнул и слегка повернул голову в сторону мальчика. лука ахнул. «Он меня видит?» «Не совсем», — объяснила я. «Скорее чувствует. У него нет глаз, но есть что-то вроде осязания. Он знает, что рядом кто-то есть». «Это здорово», — прошептал Лукас, протягивая руку, но не касаясь, просто держа ладонь в паре сантиметров от теплого чугунного бока. «Я никогда такого не видел» сором тоже наблюдал за механизмами и в его глазах читался неподдельный интерес любопытство ученого изучающего что то новое и восхитительное они действительно работают без команд спросил он самостоятельно не совсем самостоятельно я отхлебнула бульона наслаждаясь насыщенным вкусом мой отец вложил в них базовые программы последовательности действий толстяк знает как замешивать тесто паучок знает как мыть посуду но они нуждаются в периодической Активации. В прикосновении техномага, чтобы запустить процесс, а далее они работают на силе любой из стихий. А сейчас? лука кивнул на работающие механизмы. Чью силу они взяли? Тара фыркнула. Маги! К Сорану два дня назад приходили. Сообщили, что совет дал разрешение. Один из них, молодой огневик, Эйден, кажется, попросил показать механизмы. Был в восторге, как ребенок в лавке с игрушками. Коснулся паучка, думал, он просто лежит. А он ожил. Парень чуть в обморок не упал. Мы доели завтрак. Я чувствовала себя насыщенной впервые за долгое время. Не просто полным желудком, насыщенной душой. Теплом этой кухни, этих людей, этих механизмов, которые были больше, чем просто инструментами.